Здесь не было ни души, но мне виделись извязшие и оболдевшие же ребята, слышались чьи-то смешки, свежие, словно маргаритки, и голоса, беспечные, как у тех, кто стевает пикник, раскинув на полянке белую скатерть. Все звуки, прилетевшие из детских грёз, пробегали по траве, будто лёгкий ветерок, что побуждает вас нежно, о, так нежно, вернуться, вернуться. Я взбралась на деревянный забор, поставив ногу на перекладину. Вдали и за озером по ту сторону границы начинался огромный лес. При взгляде отсюда он казался почти черным. Лес тянулся далеко на север, и если смотреть на него слишком долго, там мерещился одинокий дом среди елей. В доме тяжелый стол, заваленный книгами, а над ними лицо такое спокойное и такое, ах, такое отрешенное. Ну, мой взгляд, вмиг став суровым, продолжая свой путь, преодолел океан, достиг другого континента, прошёлся по красивым, расчёрченным паркам, по чистым газонам, по безукоризненно выведенным аллеям. Там тоже всё зеленело. Пожав плечами, я спрыгнул на землю. Всё суета и прыжки по мягкой траве, и величавые озерцаные лесов, на суровых горных кручах или ритм прилесных парков. Однако нет ничего соблазнительнее этой суеты, когда оттенки зеленого смешиваются и контрастируют по прихоти распускающихся почек, клоня с долу с ветвями ив и взметаясь ввысь с березовыми кронами, когда они тихо плачут с расистой, окропленной слезами травой, или отступают в таинственную тень густых чащоб, а потом снова устремляются к небу так высоко, трепещали в твой на размётанных бури ветвях. Но он, этот суетный соблазн, всего опасней там, где красота, глядясь как в зеркало, сама в себя вскоре оборачивается статуей, застывшей в огороженной решётками аллее. Зелёный, что полюбится мне, не здесь. Этот цвет живой и деяственный, напряжённый и нервный. Он не будет медлить. сосредоточившись на самом себе. Он легко, как нож сквозь масло, пройдёт сквозь все цвета. Таким он будет смеющийся напористой зелёный. Он будет сиять светло и ярко, и сквозь его блеск, как по электрическому проводу в солнечном свете, побежит лёгкий пронзительный звук. Так он меня подключит к самому высокому напряжению, приобщит ко всем краскам. Он, мой неусыпный, мой возлюбленный зеленый. Когда вечером мы снова собрались на веранде возле камина, пышущих жаром углей, я объявила сторожу и его жене, что уезжаю. Я им сказала, что не могу больше оставаться в бездействии, в стороне, мне нужно работать, вернуться в город, к людям, снова обрести среди них свое место. Сторож легонько покачивался в кресле-качалке и Его молочно-белая кожа светилась на фоне наивных цветочков, которыми была расписана деревянная спинка кресла. Помолчав, он сказал, что «они-то с места не сдвинутся», и глянул на жену. А та прибавила, что «они будут очень рады, если в один прекрасный день мне захочется сюда вернуться». И я услышала, сколько тепла в их голосах, будто согретых этим угасающим красноватым пламенем. Но как только я вернулась в свою комнату, меня снова объяло нетерпение. О них я уже позабыла. Я жаждала города, торопила его жёсткого стука каблуков по асфальту, свиданий следующих друг за другом тесной чередой, словно оливы, высаженные рядом, пронзительных телефонных звонков, стрекотней голосов, долетающих по проводу. глубоких погребов тамошних баров и высоких застеклённых смотровых площадок на кровлях, газетных листов, спархивающих на ветру, как флаги, книг, что проглядываешь утречком на бегу, часов, которые доливаешь словно барьеры, лиц тех, кто пьёт жизнь большими глотками, дорог, пожираемых на бешеной скорости, городов, что развёртывается перед глазами Автобус пронёсся по автостраде словно шарик на резинке, и когда на остановке он резко затормозил, на меня со всех сторон нахлынул непрерывный шум городских улиц. И два, оказавшись тут, я сразу подцепила первую попавшуюся работу. Ах, работа перестала быть изнурительной цепью на ногах. Она теперь была волшебным ковром на шарикоподшипниках, соединяющим между собой все улицы, все здания, все этажи города. покончено с замкнутым четырехугольным загоном грамматики родного языка, долой прямолинейную иерархию пронумерованных улиц. Я перепрыгивала с одного места работы на другое, и с квартала в квартал, гонясь за удачей, никогда не дающейся в руки, меняла направление, отрывалась от почвы.